Глава двадцать четвертая. «Извини, пожалуйста», — сказала в трубку Келлер. «Сколько раз я говорил тебе не извиняться», — ответил ей Боб. «Ты что, не читала присланную мной статью?» Келлер без труда представила на его лице довольную ухмылку. Недавно он прислал ей топ-10 советов для женщин, желающих добиться успеха в профессии, которые гуляют по Фейсбуку. Карьерные советы, написанные двадцатилетними, уже утратившими вкус к жизни». Совет номер 1: никогда не извиняйся, напомнил Боб. В последнее время я постоянно в разъездах. Тебе приходится брать на себя гораздо больше. Хм, моя модельная карьера вот-вот пойдёт в гору, но ты забываешь, откуда мы берём деньги на продукты. Произнёс он, немного помолчал и добавил: К тому же я обожаю роль Альфонса или, если угодно, степфордского мужа. Здесь автор проводит аналогию с понятием степфордская жена. ставшим нарицательным после выхода романа Айри и Левина «Степфорские жены». Сам термин означает идеальную домохозяйку, ставящую интересы семьи превыше своих. Келлер почувствовала, как в груди медленнее забилось сердце и поднялось давление. Она могла поклясться, что так и есть. Боб всегда оказывал на нее такое влияние. «А с какого телефона ты звонишь?» – спросил он, меняя тему. «Номер не определяется, связь хуже некуда». «Я в самолете». «Что? И ты только сейчас мне об этом говоришь? Ну прямо Клариса Старлинг. Или даже Волк Суолл-стрит. Могла бы сразу сказать, что Стэн обнюхался кокаина со шлюхами, и у него башню снесло». «Прекрати», — она невольно улыбнулась. В голове, не кстати, возник образ сдержанного босса в застегнутом на все пуговицы костюме, пускающегося во все тяжкие с проститутками. Стэну пришлось вернуться обратно в офис. Начальник велел ей самой разролливать встречу с представителями компании Маркони. Учитывая интерес, который к делу семьи Пайн проявил головной офис ФБР, Келлер не понимала, радоваться этому или нет. Начальник либо очень ей доверял, либо изначально хотел отгородиться от потенциального бардака. А поскольку Стэн был человеком надёжным, Келлер больше склонилась к первому варианту. "Ну и как там в Чикаго?" спросил Боб. «Похоже, два года моей работы над делом картеля пойдут псу под хвост», ответила она, глядя на разложенные перед ней на столе документы Маркони. «Ого, смотри-ка, им и правда не терпится узнать, что случилось с Пайнами. Сила телевидения, надо полагать». «И дочери президента, студентки юридического факультета, а попутно ярой фанатки природы насилия». «Надеюсь, ты шутишь?» Теллер ничего не ответила. «Когда собираешься домой?» «Не знаю». С утра у меня встреча в финансовой компании. Потом, если останется время, попытаюсь поговорить с кем-то из одноклассников погибшей девушки. Сомневаюсь, что это к чему-то приведёт, но раз уж я здесь, почему бы не попробовать? Не удивлюсь, если мне прикажут лететь в Небраску. Дело отправят именно туда. Перед этим она попыталась связаться с Мэтом Пайном, но наткнулась на автоответчик. Потом послала сообщение, которое он тоже проигнорировал. А может, у него разрядился телефон? На какое-то время на том конце линии повисла тишина. Хеллер чуть было опять не извинилась, но в этот момент раздался голос Боба. «Знаешь, я тобой горжусь». К ее глазам подступили слезы. «Я люблю тебя», — сказала она. «Я тебя тоже, мой дорогой федеральный агент. Надери им завтра хорошенько задницу. И не забудь полакомиться тамошней фирменной пиццей. Это ведь Чикаго, черт возьми».